то найдешь там достаточно еды, и не придется тебе страдать от голода. Пошла девушка к дереву, отварила его и нашла молоко в мисочке и белый хлеб. Наелась девушка досыта и сказала, «Время позднее, куры-то уже в курятнике, да на нас есть ты.、Да、ты и я притомилась, ах, кабы лечь мне в свою постельку». Тут прилетел опять белый голубок, Принес в клюве другой золотой ключик и говорит: это при то дерево, и там найдешь себе постельку. Открыла она то дерево и нашла прекрасную белую постельку. Помолилась она, чтобы Бог хранил ее ночью, легла и уснула. На утро прилетел глупок в третий раз, принес ей третий ключик и говорит: это при то дерево, и найдешь ты в нем платье.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 А найди одно самое простое, да принеси его мне как можно скорей. Пошла девушка к избушке, вошла в дверь, видит старуху. Та с удивлением на нее глянула и говорит: "Здравствуй, дитя мое". Однако девушка молча прошла прямо к двери в соседнюю комнату. Куда?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 Превратила она меня в дерево, но каждый день на два часа оборачивался я белым голубком. А пока кольцо было у нее, я не мог вернуть себе человеческий облик. Тут же освободились от колдовских чар и его слуги и кони, тоже превращенные ведьмой в деревья, стоящие рядом. Тогда поехали они к нему в королевство, ведь был тот юноша и королевским сыном, и поженились они и зажили. Ладно. Досчастливо.、Да